Возможно, я тебе стоило бы попеть ему какую-нибудь другую песенку, а Лёсу подарить как ли мягкую игрушку. Мы незамеченными добрались до библиотеки, и только когда Лука запер за нами дверь, он наконец облегчённо вздохнул. Нос эти мы справились. В помещении, в сравнении с моим временем, мало что изменилось. Только два кресла перед камином имели другую обивку. Шотландская клетка зелёная и синяя вместо кремового цвета роз на зелёной, как мох основы. На столике между ними стоял чайник на горячей подставке, две чашки, и я закрыла и снова открыла глаза. Но действительно, это не было галлюцинацией. Там стояла тарелка с сэндвичами. Никаких сухих печеней. А настоящие обалденные сэндвичи! Я просто себе не верила. Лукас опустился в одно из кресел и жестом предложил мне место напротив. «И если ты голодна, То, да, пожалуйста, не стесняйся, сказал он. Но я уже схватила ближайший сэндвич и вмочила в него зубы. Ты спасаешь мне жизнь, прошамкала ясным битым ртом. А затем я вспомнила: "Но это, я надеюсь, не по страми?" "Нет, огурцы и огурец", сказал Лукас. "Ты выглядишь усталой". "Ты тоже". "Я всё ещё не отошёл от возбуждения вчерашнего вечера. Сначала мне понадобилось, как говорится, принять стакан виски". "Ну хорошо". Да, при этом мне стали ясны сразу две вещи. Да-да, бери спокойно остальные сэндвичи тоже и не торопись так жевать. Становится просто страшно смотреть, как она ты так жеёшь. Продолжай, сказала я. О, боже, а тебе делалось так хорошо. У меня было такое чувство, как будто я ещё никогда не жевала такие вкусные сэндвичи. И какие две вещи стали тебе ясны? Итак, первое. Как бы приятно это ни было, но наши встречи нужно перенести намного дальше в будущее. Если мы хотим, чтобы они нам что-то дали, как можно ближе к дате твоего рождения. К тому времени я, возможно, пойму, что задумали Люси и Пауль и почему. И уж наверняка буду знать намного больше, чем сегодня. Это значит, что в следующий раз мы увидимся в 1993 году. Тогда я смогу тебе помочь дальше, что касается этого бала. Да, это звучало логично. И второе. Всё это будет функционировать, если я добьюсь ещё глубже в центр власти хранителей и именно во внутренний круг. Я быстро закивала, сказать ничего не могла, потому что мой рот был забит.